Сильвия застыла, глядя на подвешенную в заснеженных ветвях сумки. Артефакты архимага Игнациуса – могущественное и страшное оружие, за которым на тысячи лет и тысячи миров тянется кровавый след. Кто знает, каким способом добыл их мудрый чародей. Особенно если вспомнить череп. Череп нерожденного ребенка, точнее сказать, вырванного силы из материнской утробы. Сильвия зябко повела плечами. Когда она вспоминала эту часть жуткой легенды, ее постоянно охватывала дрожь. Сильвия медленно потянулась, сняла с сучка кожаный прочный ремень. Ей очень хотелось оставить все это несказанное богатство навсегда в зимнем лесу. Оставить и никогда не возвращаться к этому месту. А может оставить тут навсегда и саму миссию архимага. Что-то очень важное должно было случиться в Эгесте, если гончей Игнасиуса стали приходить на ум такие мысли. Она колебалась. Послать все к воронам, прижиться здесь. В Эвиале найдется место, достойное ее талантов и ее фламберга. Слишком страшная цена заплачена за это оружие, чтобы оно служило бы кому-то еще, кроме нее самой». Она с легкостью одолела бы местных чародеев, народ носил бы ее на руках, и она, почти еще девчонка, вполне могла бы стать правительницей, разве не этой роли готовили ее в Красном Арке. Совсем-совсем еще молодое лицо Сильвии внезапно исказилось. Она словно за один миг постарела лет на 10 Уже не ребенок, даже не девушка, женщина, еще молодая, но уже познавшая все в этой жизни власть, почести, богатство падение, грязь, предательство боль, страх, смерть близких рука Сильвии медленно потянулась и взяла сумкой красный арок учил что клятвы должно придерживаться только в том случае, когда это ведет к вящей славе твоего ордена дед, глава арка расширял это понятие когда это ведет к вящей твоей пользе даже не славе Выполнить поручение архимага Игна... Игнасиуса означало многое. О нет, Сильвия не переменила своего мнения о своем нанимателе. Она преклонялась перед его силой и перед тем, чего он сумел достичь. Но она также знала, что случится с ней самой, если она слепо поверит словам седобородого старика, способного, наверное, зажигать новые звезды. Если ему покажется, что рисунок созвездий на ночном небе недостаточно гармоничен. Нет, она пойдет дальше. Судьба дала ей возможность, указала другой путь. Она, Сильвия, внучка самого могущественного чародея Красного Арка, и дочь того, чье имя в том же арке э, страшились произнести даже мысленно, пойдет по дороге до конца. Но это будет ее собственная дорога, а не чья-либо еще. На сей раз она не стала перекидываться в сову. Молоденькая девушка, почти что девочка. Одна странствующая по зимним дорогам Эвиала Не могла не вызывать вопросов у тех, кто присвоил тут право эти вопросы задавать Но притом она привлечет меньше внимания Артефакты, конечно, артефактами Но при всем при том, Сильвии хотелось повнимательнее взглянуть на этот мир Мир, который она негаданно-нежданно стала защищать Идти пешком было неразумно Игнасиус брезгливо поджал бы губы тот, что он считал глупостью, услышивших ему неизменным, вызывало его брезгливость, словно неряшливость или неопрятность. Но именно поэтому Сильвия и стремилась идти пешком. Найти след Клары Хюмель не составило особого труда. Чародейка и ее свита удалялись от города. Они шли на север, словно сами кого-то преследовали. И новое объяснение Сильвия не находила. На полночь от Эгеста не было ни больших городов, ни торговых путей. Лесной тупик, зажатый между двумя дикими чащобами, упирающийся э, северным концом в утесы железного хребта. Что там делать, мятежные чарядейки? Значит, пойдем и мы туда. Но гораздо больше заинтересовал Сильвию второй след, начинавшийся в этом же месте. Вот этот след был да странен и совершенно не походил вообще ни на что знакомым. Все смешалось в нем. Сила, сродни тому, что Сильвия ощутила в долине. Чистая, звенящая струйка, подобная весеннему ручейку, заставившая вспоминать о Дону. И было еще что-то темное, стальное, словно броня старого доспеха. В памяти отчетов всплыло лицо Игнациуса. Не долины вообще, а именно его. Какая-то часть его неизмеримой силы. Этот отряд тоже направлялся на север. Сильвия последовала за ним. В образе белой совы она легко могла бы настичь Хюмель, но теперь, после эгеста, отнюдь к этому не стремилась. Она, конечно, разберется с мятежницей, но не сразу. У нее будет своя игра. И тогда мы еще посмотрим, кто кого.